777-е, декабрь, 3 Мы направляем сознание к лучшему решению. Оно состоит в том, чтобы отойти от себя и посмотреть на себя со стороны. Будем смотреть вместе со мной. Это не так трудно, если, устремляясь ко мне, оставить себя позади, внизу у подножия горы. Со мной быть можно духом и в духе. Астрал полон настроения и переживаний. Он оставляется внизу. Так же и мысли о земном и земной. Личное «я» остается внизу. Сознание, перенесенное в высшую триаду, поднимается к нашим высотам. «Во мне имеете мир, но в мире скорбь. Но я победил мир, мир скорби, поднявшись над ним. В мире скорби страдал, как страдаете вы». Чаши, яды, испить и удел сынов света, посылаемых в мир людям, свет принести. Вы свет учения жизни людям несете, им насыщаясь сферой земной. Это есть пространственное служение. Пространству приносите свет, чтобы светить он мог людям. проповедь отошла, осталась жизнь. Это труднейший вид служения, когда совершается, но не выходя из жизни». Правильное решение в том, чтобы его ничто не могло остановить. Никакие удары судьбы или переживания в оболочках. Это все от земли. От тьмы внешней, где плач и скрежет зубовный, сознание переносится в сферу духа. Только так можно выдержать тяжесть креста. Один страдает, а другой безмолвно смотрящий, внутри только смотрит и знает, что все, происходящее с первым, Страдающим и переживающим скорби пройдет, но дух пребывает вовеки. Сказано, отвергнись от себя. И так важно отделить страдающее «я» от того, кто смотрит безмолвно, рекордируя все. Истинно говорю вам, солнце придет и луна, но не безмолвный рекордер, свидетель вас, пребывающий вечно.